— Безумец! Чего ты требуешь? — сказал князь Духов. — Знай, что некогда Лилия была моею возлюбленную и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в неё, грозила ее уничтожить, и только победа над чёрным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила Лилию.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 распалась в пепел, и из пепла, рожденное крылатое существо, с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния, и побежал он, брызжа огнем и пламенем по саду, и опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали, спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгневанный владыка духов схватил саламандра и сказал, «Отбушевал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи, не спади теперь к земным духам. Пусть они издеваются над тобой и дразнят тебя и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым существом».